Глава 111. Первый миллиард. «Олег, у меня для тебя интересная новость», загадочно начал Ростислав, заходя в переговорку. Я отодвинул ноут и внимательно посмотрел на него. «Читал сейчас в чате про сделку Тани в АМ-квартале?» спросил Ростик. «Да, уже поздравил ее», кивнул я. «Прежде чем Ростислав поделится своей новостью, я расскажу об одной традиции Вайтвилл. Вся команда — обязательно поздравляла брокера, закрывшего сделку. Руководитель департамента публиковал в чат сообщения, указывая, кто и где закрыл сделку и сколько стоит объект. А сотрудники начинали купать брокера в поздравлениях. У этой традиции было два эффекта. Поздравления поднимали боевой дух всей команды, особенно когда за день мы закрывали сразу 4-5 сделок. И второе. Ликование оказывало отличный мотивирующий эффект на тех, кто засиделся и долго не продавал. Когда чат раз за разом взрывается и ликует, поздравляя с очередной сделкой сидящего за соседним столом брокера, ты тоже хочешь быть героем такой, пускай маленькой, но победы. Позже мы повесим в офисе большой гонг, который я случайно заприметил и купил в чайной лавке на Покровке. В него брокеры будут бить после каждой сделки, извещая об очередной продаже всю команду и соседей по этажу. Я же буду снимать момент их победного удара в сторис и публиковать в Инстаграме и Фейсбуке, чтобы наш гонг начинал звучать не только в офисе, но и в ушах конкурентов, с любопытством подсматривающих за развитием Вайтвилл. Было в этом ритуальном ударе в гонг что-то особое, магическое, трофейное. «Так, что за новость-то у тебя?» – уточнил я у Ростика, который на секунду отвлекся на какое-то входящее сообщение. «Общий объем сделок с момента открытия Вайтвилл сегодня перевалил отметку в миллиард рублей», – торжественно произнес он. «Юху!» – вскочив со стула, обрадованно закричал я – «Миллиард! Мы продали на миллиард! Это надо отметить!» Через полчаса мы уже пили часть торта тортом вместе с ребятами, которые в этот момент оказались в офисе. К нашему первому миллиарду мы шли 9 месяцев. «Ростик, я просто обязан написать про это событие пост», говорил я набитым тортом ртом. «Представляешь, мы продали на миллиард! Не верится!» «Да», – довольно протянул он, делая из чашки большой глоток чая. «Сделай мне фотку, типа я такой стою в центре офиса, как будто главный на рынке недвижки». «Вставай», — с улыбкой ответил Ростик, покончив со своим куском торта. Пока он расставлял по своим местам сдвинутые в центр офиса на время чаепития рабочие столы, я смыл с лица крошки и приготовился к фотосессии. Через 10 минут фотография была готова. На снимке я стоял в центре офиса с раскинутыми в стороны руками и смотрел вверх с видом победителя. С лица не сходила радостная улыбка. Вечером мы с Ростиславом решили отметить события за праздничным ужином. «Мы продали на миллиард за десять месяцев. Как думаешь, будет ли момент, когда мы продадим на миллиард, но всего за один?» спрашивал я. «Ох!» — с волнением выдохнул Ростик. «Звучит круто, но кажется невероятным. Давай подумаем, что мы можем сделать, чтобы продать за один месяц так же, как за предыдущие десять». Не дожидаясь ответа, я продолжил. Интуитивно понимаю, что нам надо взять больше брокеров, увеличить бюджеты на маркетинг и объем входящих клиентов. Я сделал небольшую паузу. Еще, я думаю, нам надо открыть загородный офис и начать продавать дома на Рублевке. Многие наши конкуренты развивают это направление и, похоже, там есть деньги. Попросить hr начать поиск руководителей, брокеров, а самому посмотреть офис на Рублевке? Спокойно сформулировал сам себе задачу Ростик, открывая ноутбук. «Да, бро!» – увлеченно ответил я. Еще я подумываю о франшизе «Вайтвилл». Меня уже спрашивали подписчики, могут ли они открыться под нашим брендом. Но ведь помимо бренда у нас уже есть много других важных элементов. Технология найма и оценки брокеров, CRM-система, большой кусок оргполитики, стратегии по маркетингу, видение правильной упаковки, понимание продуктовой линейки и работающая система мотивации сотрудников. Нужно обязательно протестировать эту гипотезу.